Страница 431. Это было началом надвигающейся грозы, разразившейся вскоре над головой поэта. В начале мая Пушкин выехал в далёкую южную ссылку. Сперва в Екатеринослав, затем после четырёхмесячной поездки с семьёй генерала Раевского по Кавказу и Крыму к месту назначенной ему службы в Кишинев. Жадно, как и все передовые его современники, он зачитывался в эту пору произведениями Байрона. Итак, в Кишинев. Романтические поэмы и лирика. Вся прежняя жизнь Пушкина резко изменилась. Поэт был вырван из привычного круга друзей и знакомых. Ему 21 год. Горяч и сдержан, вспыльчив и рассудительный. Пушкин встретит свой день рождения отрезанный от света, в котором... Мнил себя блистающим, без друзей, без которых он не мыслил пробыти часа, от родителей, с которыми расставался без скорби, от брата Левушки, к которому был трогательно привязан. Вместо Петербургских улиц перед ним были дикие, суровые горы Кавказа. Брату своему Левушке писал Жалею, что ты со мной Не видал великолепную цепь гор. Ледяные их вершины На ясной заре Кажутся облаками Разноцветным и недвижным И морем в Юрзов Ночью на корабле Первое лирическое стихотворение, элегия Погасла дневная светило, На море синяя Вечерний пал туман Шуми, шуми, послушная ветрила Волнулся подо мной угрюмый океан Я вижу берег отдаленный С волнением и тоской туда стремлюсь я Воспоминанием упоенный, Лети, корабль, неси меня к пределам дальним, Но только не брегам печальным Туманной родины моей, Страны, где пламенных страстей Впервые чувства разгорались, Где музы нежные мне тайно улыбались, Где рано в бурях Отцвела Моя потерянная младость Искатель Новых впечатлений Я возбежал Отеческие края Бежал Питомцы наслаждений Минутная младость Минутная друзья Искателем Новых впечатлений Бежавшим от столь прискучившего ему И презираемого им петербургского светского общества Ощущал себя и сам поэт Пушкин предал позднее своей элегии под заколовок Подражание Байрону Имея в виду знаменитую прощальную песню чайль Корольда эпиграф из которой хотел даже предпослать ей своей элегии. Однако общим является здесь лишь мотив прощания с Родиной. Разрабатывается этот мотив иначе. Страница 432. Начало Илегии ведет нас не к паломничеству, а к русской народной песне. На море синее вечерний пал туман, А в самой песне уж как пал туман На синем море. Развивающаяся традицию Лицейской лидической поэзии стихотворение Пушкина исполнено глубокой искренность И силой переживания. Проникновенная Сотканное из волнений и тоски, горьких воспоминаний о ранах сердца и мечтательных порывов к новому неведомому, оно представляет собой один из замечательных образцов русской романтической лирики. Музыкальным рефреном стихотворение является образ волнующегося моря. Шуми, шуми! послушные витрилы, в котором как бы объективируется мир души поэта-романтикой, который будет сопровождать Пушкина в течение всего южного периода его творчества. В том же августе 1820 года, когда была завершена Пушкиным элегия, Принимается он за работу над своей первой южной поэмой «Кавказский пленник». 20-21. В Руслане Людмиле поэт уносился на крыльях вымысла в мир светлой сказки древних лет, а новая поэма обращена к жизни реальной, к современности. Сам Пушкин подчеркивал не только глубокую лирическую, субъективную окрашенность своей поэмы, в ней есть стихи моего сердца, но и прямую автобиографичность в смысле общей душевной настроенности, образы ее главного лица автобиографичность. Неудачу разработки характера героя Пушкин прямо склонен был объяснять тем, что он действовал здесь субъективно лирическим методом. Списал его с самого себя. Характер пленника неудачен. Доказывает это, что я не гожусь в герой романтического стихотворения. Пишет он, письме к Горчакову. Всё это не только устанавливает непосредственную преемственную связь между капказским пленником и легией, погасло дневное светило, но в известной степени делает его как бы своего рода легией, развернутой в лир-эпическую поэму-повесть на экзотическом восточном материале. Образцы Этого нового жанра, данное Байроном в его восточных поэмах и сразу же получившее колоссальную всеевропейскую популярность, произвели сильное впечатление на Пушкина. Он даже начал, было в эту пору, переводить первую из восточных поэм Байрона «Гя уж». Увлечение поэзией Байрона основоположника новейшего романтизма Романтизма революционного, творческое использование его опыта и достижений имели важное значение для Пушкина в период создания им своих первых южных поэм. И, естественно, наложили на них заметный отпечаток. Страница 433. «Кавказский пленник, как и вскоре, Написанный Бахчисарайский фонтан по позднейшим словам самого Пушкина отзывается чтением Байрона, от которого добавляет поэт «Я с ума сходил». Но уже в «Кавказском пленнике» при несомненном сходстве с Байроном обнаруживается и существенное от него отличие которые в дальнейшем будут все углубляться и нарастать. Последствия придадут творчеству Пушкинам не только совсем иной по отношению к великому английскому поэту, но во многом и прямо противоположный характер. В лиро эпических поэмах Байрона, как почти во всем его творчестве, преобладающим являлось лирическое, личное начало. В «Кавказском пленнике» наряду с лирическим началом потребность самовыражения сказывается пристальное внимание поэта к окружающей действительности. Зоркое в нее вглядывание, умение верно воспроизвести хотя бы некоторые ее черты. Об образе пленника Пушкин замечал. Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждению, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи XIX века. Замечание – это важно для него. Оно показывает, что, едва окончив свою сказочную поэму, В самом начале Южного, по преимуществу романтического периода своего творчества, Пушкин уже ставит перед собой задачу художественного отображения объективной действительности. Хочет дать в лице главного героя поэма образ, типичный для современности, наделённый отличительными чертами, своей эпохи. К осуществлению этой задачи поэт идет романтическим, субъективным путем. Психологический портрет пленника, он в основном списывает себя, своему, своего героя ставит необычайную экзотическую обстановку, и всей его жизни берет только один. Также весьма романтический, исключительный эпизод, окутывая все остальное атмосферой таинственности, сознательной недосказанности и вместе с тем многозначительных намеков, делаемых весьма приподнятой, патетической форме. Из них мы узнаем лишь, что герой изведал людей и свет, разочаровался и в том, и в другом, что в прошлом он обнял некое грозное страдание, что его сердце увяло, наконец, что, охладев ко всему, он ищет в мире лишь одного – свободы. Весьма романтично-любовная пабла поэма как и высшей степени поэтический, но явно идеальный образ героини – молодой черкешенки. Страница 434. Всему этому соответствует стиль кавказского пленника, возвышенно лирический, лишённый и тени той иронии, которая окрашивала собой живой рассказ автора Руслана Людмилы. Субъективно-романтический метод изображения главного лица вступал в противоречие с заданием Пушкина воспроизвести типический образ героя-современника, ибо нельзя создать объективный и в этом смысле эпический образ тип, погружаясь лишь в самого себя». Это как раз и вызвало неудовлетворенность поэта, созданным им образом. Он говорил пленник Зелен. И в дальнейшем его побудило искать других способов и путей к осуществлению поставленной им перед собой задачи. Это был первый неудачный опыт характера, с которым я носил сладил. Писал он позднее об образе пленника. Действительно, образ этот не только недостаточно развит по отзыву критиков-современников, а означен слегка. Характерно, что пленник, как и героиня Черкешенко, даже не имеет в поэме имени собственного. Но все таки он обрисован непоследовательно, порой противоречиво отмечала критика. Наделён исключительными титаническими чертами в духе поэзии мрачной, богатырской, сильной эпитеты, которым Пушкин определял поэзию байроническую. Пленник бестрепетно глядит в лицо смерти, с радостью внимает бури немощному вою. Даже грозные черкесы дивятся его смелости и гордятся своей добычей. В то же время он выступает в качестве эллигического героя, страдающего, вянущего от неразделенной любви. Однако уже этот еще неудачный опыт был замечательным уже художественным достижением Пушкина. В своем разочарованном герое свободолюбце при всей субъективности и недостаточной художественной зрелости его образа поэту все же удалось уловить характерные особенности целой исторической эпохи. Подобные лица часто встречаются с ним ны... в нынешнем положении общества, писала пленники Вяземский сразу же после выхода в свет поэмы в 1922 году. Значительно позднее, уже в 1940-е годы, то же самое подчеркивал Белинский. Пленник ⁇ это герой того времени, в котором уже были намечены черты героев нашего времени. Но, добавлял критик, не Пушкин родил или выдумал их, он только первый указал на них, потому что они уже начали показываться еще до него, а при нем их было уже много. В этом отношении, продолжал Белинский, кавказский пленник есть поэма «Историческая». Том 7, страница 374. В таком же смысле исторической является поэма Пушкина и по своей проблематике. Страница 435. Столкновение вольнолюбивого героя с общественной средой, глубоко неудовлетворяющим его презираемым им светом, разрешается Пушкин в соответствии с излюбленной сюжетной схемой романтиков. Бегство из мира культуры в мир первобытной, естественной жизни. Отступник света, друг природы, герой-одиночка, страстно ищущий свободы покидает родной предел и летит в далёкий край на дикий первобытный Капказ. Но сама эта коллизия была в высшей степени характерна для начала 20-х годов XIX века, преддекабрьского периода русской общественной жизни. До нас дошли свидетельства, что и фабула поэмы «Освобождение пленника, полюбившего его черкешенкой», подсказана не а жизнью основана на слышанном Пушкином рассказе о действительном происшествии. По словам одного из критиков-современников поэта, происшествия подобного рода случались не раз. Еще сильнее непосредственное впечатление от действительности сказывается в внефабульных частях поэмы описаниях природы, Кавказа и нравов Гёрдцев. Характерно, что сам Пушкин, чувствуя, что эти описания вступают в противоречие с жанром романтического стихотворения, как называл он свою поэму, на первых порах склонен был рассматривать их как существенный недостаток. Описание нравов черкесских не связано ни с каким происшествием, и есть не что иное, как географическая статья или отчет путешественника, писал он в черновике письмо к поэту Гнедичу, который издал пушкинскую поэму. Местные краски верны, замечал он тут же. Но понравится ли читателям избалованным поэтическими панорамами Байрона и Вальтера Скотта? Тоже из письма. Действительно. Многочисленные, весьма обстоятельные писательные места кавказского пленника явно нарушают канон романтической поэмы байроновского типа, которая вся должна быть сконцентрирована на личности и переживаниях героя. Природа, быт Капказа показана в пушкинской поэме по преимуществу с романтической стороны и вместе с тем поэт имел право сравнивать их с географической статьей или отчетом путешественника. Местные краски в кавказском пленнике при небывалом дотоле в русской литературе поэтичности отличаются конкретной географической точностью. По словам Белинского, дышат чертами ярко Верными. Седьмой том, 374-я страница. Отцитируя в частном письме с Кавказа знаменитое описание в поэме Пушкина «Кавказского хребта», великолепные картины «Престолы вечной снегов» Белинский пишет. Кавказский пленник его здесь, на Кавказе, получает новое значение. Я часто повторяю эти дивные стихи, какая верная картина, какая смелая, широкая, размашистая кисть. Письмо Коксакову 1837 год. Этой верности Писаний в соответствии их оригиналу удивлялся позднее сам Пушкин, сам не понимаю. Каким образом мог я так верно, хотя и слабо, изобразить нравую природу, виденное мною издали? Писал он в черновиках путешествия в Арзарум, связанного с его вторым посещением Кавказа. Страница 436 -я. Существенно иными по сравнению с Байроном, высоко подымавшим своего героя над всем его окружающим, является место и роль главного лица – поэму Пушкина. В финале ее в характере пленника, не делающего ни малейшей попытки спасти только что освободившую его и бросившуюся в горный поток деву Кор, неожиданно проступает совсем негероическая черта. В ответ на упреки критиков Пушкин отшучивался ссылками на рассудительность пленника и слишком быстрое течение горных рек. «Я плавал в Кавказских реках, тут утонешь сам, а ни черта не сыщешь», – писал он. Но есть все основания думать, что здесь, пусть еще не произвольно, но уже сказывается начало того критического отношения к байроническому герою с его холодным эгоизмом, сосредоточенностью только на самом себе, которое с такой силой проявится в ряде последующих произведений Пушкина. И во всяком случае, возвышено героическое начало воплощено в поэме в образе не героя, а героини. Характерно, что Пушкин и сам соглашался, что поэму было бы правильнее назвать Черкешенко. Вяземский вспоминал: лицо Черкешенки совершенно поэтическое. В ней есть какая-то неопределенность, очаровательность. Пушкин – умница. Своеобразно, чисто художественным приёмом, парадоксальным поворотом Паблы, ставится под сомнение в поэме и романтической иллюзии о возможности для современного человека, скованного цивилизацией, вернуться вспять, обрести свободу в условиях первобытного общественного строя. Призрак свободы, с которым и ради которого пленник полетел на Кавказ и в самом деле оказывается призрачным, герой становится рабом вольных черкесов, не способна удовлетворить его и любовь простой девы гор. Литературно-общественное значение кавказского пленника неизмеримо больше значения Руслана и Людмилы. Противоположность пассивному при всей неудовлетворенности действительностью по существу примиряющему с ней – Романтизму Жуковского, с которым иронически полемизировал автор Руслана Людмила, Пушкин в своей первой в «Южной поэме» дает образец вольнолюбивого романтического произведения «Лирро» повествовательного типа, открывая тем самым новую важную страницу в духовной жизни русского общества, полосу новейшего романтизма. Страница 437. -го. Таким образом, 23-летний Пушкин становится во главе всей современной ему литературы, ведя ее теперь за собой. Недавний ученик Жуковского делается признанным учителем большинства своих современников. В то же время это романтическое произведение Пушкина явилось созданием глубоко своеобразным, сыгравшим исключительно важную роль в творческом развитии поэтов. Вместо шутливой сказочной романтики Руслана и Людмила Пушкин про кавказским пленникам и для самого себя, и для всей литературы глубокий источник романтики в самой действительности. Взамен условно-литературных балетно-театральных садов и замков «Черномора» поэт раскрывает перед читателями точная, как географическая статья исполненная вместе с тем необычайной поэтичности картины гордой, суровой, дикой кавказской природы и черкесского быта. В то же время во многих чертах образа своего пленника – поэт дал первое замечательное выражение настроением порывом рвущихся к свободе прогрессивных кругов современного ему общества всем этим объясняется неслыханная литературная популярность кавказского пленника огромное количество вызванных им подражаний наконец самое Утверждение жанра романтической поэмы в качестве основного, ведущего жанра русской литературы 20-х годов. Первая южная романтическая поэма Пушкина, являвшаяся по приведённым уже словам Белинского одновременной поэмой исторической – то есть отразивший важный момент в истории развития русского общественного сознания, существенный шаг вперед по направлению к поэзии, действительности, к реализму. А в это время царюм шли донесения от секретного агента, Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже правительство. И ещё донесение. Ругательство на все сословия. Штатские чиновники, подлецы, воры, генералы, скоты, большей частью, «Один класс земледельцев почтенный». Неудача, как это было воспринято самим Пушкиным, создание в Кавказском пленнике художественно-типического образа героя-современника приостановила на некоторое время дальнейшие попытки поэта написать повествовательное произведение на современном материале. В 1921-1922 годах в творческом сознании Пушкина возникает целый ряд новых эпических замыслов. Планы сказочной исторической поэмы о князе Мстиславе Тьму-Тараканском, поэмы на мифологический сюжет, возвращение к замыслу поэмы-сказки о Бове. Эта страница 437-я была. Но ни один из этих замыслов не получил своего продолжения. Разнообразные искания Пушкина разрешаются созданием им новой романтической поэмы «Бахчисарайский фонтан». Это 1821 по 1823 год. Страница 438-я. фонтан» – тоже поэма о прошлом. Но если в Руслане Людмиле старина в основном обличена форму сказки, здесь она дается форме воспроизведения, хотя и гендарного, но все же рассказа о былом. Как и в «Кавказском пленнике», в новой поэме наблюдается связь с непосредственными, на этот раз крымскими впечатлениями Пушкина. Есть в ней и автобиографический элемент, но он дан не в сюжете и образах героев, а в лирических излияниях, в любовном бреде прорывающих порой повествование. Романтичность сюжета, в основу которого положено местное предание об исключительной пострастности и силе, преображающей душу любви крымского хана к плененной им польской княжне, яркая живописность образов разочарованного и мрачного Герея, трагической натуры грузинки Заремы, неистовой страсти которой контрастно противопоставлен ангельский чистый облик Марии, глубокая эмоциональность стона наконец, композиционная структура поэмы, как подчеркивал это сам Пушкин, состоит из отдельных бессвязных отрывков, Нарочито таинственная недоговоренность произведения, повествования – Все это делает Бахчисарайский фонтан произведением, наиболее отвечающим поэтике байронической поэмы. Противопоставляя позднее, в конце 20 годов новое реалистическое отношение к действительности, прозаические бредни, высокопарным мечтанием своей поэтической весны, Пушкин обращался мыслю именно к фонтану Бахчисарая, к летучей тени заремы. Вместе с тем поэт делает здесь тоже в известной мере противостоящую Байрону и весьма плодотворную для его собственного последующего творческого развития попытку не субъективно лирического как в образе пленника а более объективного драматизированного изображения характера этот первый опыт еще не вполне удался Пушкин позднее сам иронизировал над мелодраматичностью образа Гирея. Но он не подчеркивал, что сцена «Заремы» с Марией имеет драматическое достоинство. Подчёркивал. Однако отсутствие и в этой поэме, как ранее в «Руслане Людмиле», живой, непосредственной связи с современностью Видимо, не удовлетворяла поэта. Можно думать, что именно поэтому он считал ее слабее кавказского пленника. Писал, а мысль все о доме, что там в центре, а в стране военное поселение начальники забивали солдат под палками. Офицеров вытесняли из службы, власть Аракчеева, ссылка спиранского сильно волновали людей. Раевский писал из крепости. Друг ты мой, любезный Пушкин, любовь лепеть, где брызжет кровь, как истукан не мой, народ под игом дремлет. В тайном страхе, над ним бичей кровавый род династия, и мысль, и взор казнит на плахе. Пушкин повторил последнюю мысль, и взор казнит на плахе, и сказал: Никто не изображал так сильно тирана. Страница 400 39. -е. Пребывание на юге это период расцвета пушкинского романтизма и период его стремительного интеллектуального роста. Это время упорного труда, раздумий, чтения, настойчивых стремлений преодолеть недостатки проклятого своего воспитания. По его словам. В этом отношении удаленность от шумной петербургской жизни, светской рассеянности и суеты, относительное уединение явно помогли поэту и были замечательно им использованы. Он пишет.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 В объятиях свободы, Мятежной младостью Утраченные годы И в просвещении Стать С веком наравне. Вот эти строки Из нового послания Пушкина к Чадаеву 21 год Точно отвечали Действительности Той, когда он жил. Пушкин в самом деле Добивался стать в просвещении в уровень с веком, с лучшими людьми своего времени. Призывал друга оживить вольнолюбивые мотивы свои, друга Чадаева. На юге поэт был окружен деятелями решительного и радикального южного тайного общества, Встречался с вождём его, Пистелем, общение с которым произвело на него сильное впечатление. В своем дневнике он записал. «Утро провёл с Пистелем». Какой умный человек во всем смысле этого слова. Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и ещё об всём. «Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю». По справедливым словам Вяземского Пушкин, хотя и не принадлежал к заговору, который приятели таили от него, но он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере. Особенно дышал, И раскалялся этой атмосферы периода, непосредственно предшествовавшего декабристскому восстанию, Пушкин именно на юге. Пушкин пишет стихотворение Дочери Кара Георгия, в котором славит ее отца Георгия Черного, вождя сербского национально-освободительного восстания. «Против турецкого ига». Стихотворение это – все построено на резких контрастах сумрачного, ужасного, бужного, невинного, чистого, смиренного, создающего парадоксальный образ воина свободы, одновременно преступника и героя, является наряду с тогда же написанной песни, баллады ⁇ Черная шаль ⁇ одним из наиболее ярких образцов пушкинского романтизма. С неизменным сочувствием упоминает поэт в своих стихах этого периода об испанской революции, о восстании в Неаполе, послание Давыдову. В начале 1921 -го года вспыхнуло национальное освободительное восстание греков против турецкого ига. Поэт, познакомившийся в Кишиневе с вождем тайного греческого общества Гетерин Александром Ипсиланти, ставшим во главе повстанцев, Встретил известие о начале восстания с исключительным энтузиазмом, жажду, и сам принять в нём участие. Об этом пишет стихотворение «Война» гречанки. Я твой навек элиферия, элиферия по-гречески «свобода». Страница 440 -я. Тема вольнолюбивых надежд эта тема пронизывает собой южная поэма. Стихотворение «Узник», «Птичка». Все только что указанное настроение, переживания Пушкина снова будили в его сознание воспоминания о том, кто первый в русской литературе вольность прорицал, вославил свободу, память о Радищеве. Прочтя вскоре после написания «Узника и птички» критический обзор декабриста Бстужева «Взгляд на старую и новую словесность в России», Пушкин в письме к нему с первых же слов пеняет за неупоминание имени родищего. Жалуюсь тебя об одном: Как можно в статье о русской словесности забыть родищего? Кого же мы будем помнить? Это умолчание непростительно. Сам Пушкин не только твердо помнил имя родищего, но и старался напомнить о нем другим. Так, в послании цензору, Пушкин дает по своей точности определение Радищева. Радищев – рабство, враг. Весьма знаменательно, что сейчас же за строкой о поэт упоминает самого себя, как автора вольных стихов. И Пушкина стихи в печати не бывали здесь уже имеем то сознание своей непосредственной исторической преемственности по отношению к Радищеву, которая и продиктует впоследствии Пушкину знаменитые слова о том, что вслед ему он восславил свободу. Это страница 441. О революционной настроенности Пушкина в эту пору свидетельствует записи дневника кишиневского сослуживца поэта князя долгорукова в 22 году долгоруков по и записал следующий весьма характерный и выразительный силлогизм пушкина рассуждая у своего кишиневского начальника генерала инзова в присутствии по-видимому, достаточно многочисленного общества, обычно собиравшегося к столу наместника о тогдашних политических переворотах в Европе, Пушкин сказал, «Прежде народы восставали один против другого. Теперь король неаполитанский воюет с народом, прусской воюет с народом, гешпанский тоже». Нетрудно расчесть, чья сторона возьмет вверх. Долгоруков добавляет, что после этих слов наступило глубокое молчание, продолжавшееся на несколько минут, а затем Инцев поспешил повернуть разговор на другие предметы. Реакция присутствующих на заявлениях Пушкина вполне естественна. Вывод, который поэт подсказывал своим силлогизмом, не вызывал никаких сомнений. Единицам королям не под силу справиться с массами народами. В то же время такой вывод – недвусмысленно связывался Пушкиным, и это было тоже ясно его слушателям, с возможностью, если даже не неизбежностью, изменения существующего строя в России. Пушкин надеялся, поскольку уничтожение крепостного права было одним из основных пунктов программы дворянских революционеров, что это изменение может произойти относительно мирным путем, без страшного потрясения, то есть крестьянского восстания подобного восстанию Пугачева. Но вместе с тем он осознает тщетность надежд на то, что политическая свобода уничтожение самодержавия, которое неразлучно с освобождением крестьян, Может быть, данная обстановка установлена сверху по манию царя, лицемерного внука, лицемерной бабки Александра I. В связи с этим он меняет свое отношение к казни Людовика XVI. Если воде вольность, он осуждал ее. В стихотворении Наполеон. День, когда во прахе царский труп лежал, он называет днем пробуждения мира от рабства, великим, неизбежным и ярким днем свободы. Примерно за полгода до этого Пушкин пишет стихотворение «Кинжал», в котором, осуждая массовый террор якобинцев, одновременно славит карающий кинжал в качестве тайного стража свободы, последнего судьи позора и обиды. Многими декабристами кинжал был прямо воспринят как призыв к убийству Александра I. Пушкин и сам жадно рвется к немедленному действию против самовластия, которое по аналогии с греческим восстанием сопоставляет с внутренним турецким игом. Письмо к Тургеню 21 августа 2021 года. В написанном тогда же и уже упомянутом послании к одному из видных деятелей южного общества, декабристу Давыдову, поэт мечтает о том, чтобы как можно скорее причаститься к кровавой чаше, то есть революции. Мало того... Пушкин по свидетельству того же Долгорукого, не даясь, публично заявляет, что если бы в России все же вспыхнуло крестьянское восстание, он сам бы затягивал петли на шеях крепостников-помещиков. Это страница 442. -я. Несомненный и крайне резкой политической оппозиционностью проникнута и написанная одновременно с посланием к Давыдову новая поэма Пушкина «Гаврили Ада». Самое дерзновенное, что когда-либо появлялась против христианства и церкви в нашей дореволюционной литературе. Поэма. Писавшаяся как раз предпасхальные на страстной неделе и пасхальные дни является прямым задорным ответом на те мистические колебания, которым предавались в эти годы придворные круги, то есть и сам Александр I и его ближайшее окружение, и которые так возмущали и раздражали поэта еще в Петербурге в период писания Русланы и Людмилы. Страница 443. Именно это-то и имеет Пушкин в виду, когда иронически сообщает Вяземскому «Посылаю тебе поэму в мистическом роде». Я стал придворным Недаром Гаврилиада была так сочувственно встречена декабристами. Недаром, революционно-политическое звучание она продолжала сохранять и в дальнейшем, как это можно ясно видеть из доноса на Пушкина жандармского полковника Бибикова Бенкендорфу. То есть в самый разгар следствия над декабристами в 1926 году. В нем Бибиков прямо характеризует Гаврилиаду как бунтовские стихи, которая, нападая с опасным и коварным оружием на смешки, на святость религии, узды, необходимой для всех народов и в особенности для русских, тем самым, разносят пламя мятежа по всем классам общества. И вот еще не окончив работы на Бахчисарайском фонтане, Пушкин приступает к осуществлению замысла художественно воспроизвести образ героя века, с которым он, по его собственному признанию, не справился в Кавказском пленнике. 9 мая 1823 года Пушкин начинает набрасывать первые строфы Евгения Онегина, произведение, над которым он будет работать на протяжении почти целого десятилетия и в котором созданную им в Руслане Людмиле особую смешанную пеструю форму и манеру романтической эпопеи своего рода стихотворного романа используют. замечательно развитие ее уже не для сказочного повествования, а для произведения о героях-современниках, произведение, которое ставит важнейшие проблемы дня, развертывает широчайшую картину реальной, действительной жизни современного поэту русского общества. Страница 443. В это же время Пушкин начинает писать, развивая традицию княжнина, Сперва трагедию, а затем романтическую поэму о древневного новгородском борце против самодержавия Рюрика, республиканца Вадими. Задумывает бытовую комедию об игроке, который проигрывает в карты своего старого и преданного крепостного слугу. Однако политическая обстановка, которая складывалась в эту пору, не оправдывала романтических надежд Пушкина на победу народов над королями. Политика Священного Союза, созданного для подавления национально-освободительных и революционных движений, явно торжествовала. К 23 году очаги народно-освободительных движений революция в Неаполе, Испанская революция, восстание греков под предводительством Ипсилантии один за другим были растоптаны. В России свирепствовала реакция. Смотря по собственным словам Пушкина, на Запад, Европы и вокруг себя. Поэт, вопреки своим первоначальным ожиданиям, надеждам, всюду видел мрачную картину побежденных народов и торжествующих королей. От Тибровых валов до Вислы и Невы От царскосейских лип до башен Гибралтара Все молча ждет удара, все пало, Под ерем склонились все главы. С горечью писал Пушкин в незаконченном отрывке 24-го года недвижный страж дремал. Поэт по-прежнему страстно призывает для своей Родины революционную грозу, которая разрешила бы гибельный оплот самодержавия и крепостничества. Кто волны вас остановил? Кто оковал ваш бег могучий?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 Но Пушкин все меньше верит теперь в возможность близкой революционной бури. Настроения скептицизма, пессимизма проскальзывали у него. Хотя и раньше, например, «Ты прав, мой друг». А в третьем году эти настроения усиливаются. Ярким их выражением является стихотворение «Демон», рисующее образ злобного гения, который, по словам поэта, стал тайно навещать его в эту пору, который не верил ни любви, ни свободе, презирал вдохновение, звал прекрасной мечтой и на всё взирал, с язвительной насмешкой. Горькое разочарование, не в возможность торжества свободы, звучат и в написанной тогда же притче о сеятеле «Свободы – сеятель пустынный». Мы видим из этого стихотворения, что поэт вначале склонен был видеть причину неудач и крушения революционных стремлений в пассивности, долготерпении, покорности самих народов. Романтический культ героя-одиночки, мужа-судеб, противопоставляемого покорным рабам, звучит в ряде стихотворению Пушкина этой поры. Например, начало трагедии о Вадиме и нового стихотворения набросок о Наполеоне «Зачем ты послал, послан был и кто тебя послал?» Однако действительность вносила существенные поправки в эти романтические иллюзии. Герои при ближайшем рассмотрении оказывались вовсе не так уж героичны. Уже в стихотворении Наполеон, написанном после получения известия о смерти Наполеона, Пушкин осознал глубоко эгоистическую природу наполеоновского героизма, образ могучего балования побед, Еще окружён здесь романтическим ореолом, но в то же время герою-индивидуалисту Наполеону, действиями которого управляла одна безмерная жажда власти, Пушкин противопоставляет высокий патриотический подвиг русского народа, сердца которого не постигнул и не разгадал надменный завоеватель. Народа самоотверженно Отстоявшего свою независимость И свою родную страну Западноевропейский герой Нового буржуазного типа И великий русский народ В вариантах русских племён царица Народ-патриот грудьюс, ставший на защиту отчизны С необычайной силой Противостоят здесь друг другу. Таких огненных строк о патриотизме русского народа, о подлинно народной Отечественной войне не звучало еще до толи в нашей литературе. Разочаровался Пушкин и в героизме Александра и Псиланти, которым вначале так восторгался. Страница 445. Неоднократно бывал Пушкин в эту пору свидетелем и активного протеста народа, крестьянства против его угнетателей. Протест этот носил стихийный, бунтарский характер, но он показывал наглядно, что русское крестьянство вовсе не так уж смиренно и покорно подставляет себя под вермо и бич. Когда в самом начале своей ссылки Пушкин прибыл в Екатеринослав, весь край был охвачен крупными крестьянскими волнениями. В бытность поэтов Кишинёвы, Молдавия была полна крестьянами, бежавшими от помещиков и организовавшимися Целые отряды, против которых власти вынуждены были применять военную силу. Со всем этим непосредственно связан и один из интереснейших замыслов Пушкина, относящихся к 25-22 годам, создание большой поэмы о волжских разбойниках по не вполне ясным для нас причинам Пушкин, согласно его собственным словам, уничтожил всю поэму за исключением небольшого отрывка, опубликованного им позднее под названием Братья-разбойники. Мотив цепей, душных стен, смрадной темноты, темницы, так же как пронизывающий отрывок страстной жажды воли «Мне душно здесь, я в лес хочу» сближает его с уже известными нам образами и мотивами пушкинской лирики этих лет, в особенности со стихотворением «Узник». Именно в таком лирическом ключе воспринимался отрывок Пушкина и многими современниками. В связи с эпизодами побега закованных разбойников плав через реку, а в бытность Екатеринославии Пушкин был очевидцем подобного побега, близкий к декабристским кругам Вяземский письме к другу Тургеневу благодарил Пушкина за то, что он не отнимает У нас, бедных заключенных, надежду плавать и скандалами на ногах. Конечно, в ироническом тоне. Такое восприятие братьев-разбойников не только весьма выразительно, но как бы подтверждает положение, выдвинутое именно в эту пору Пушкиным, в заметках по русской истории XVIII века о том, что политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян. Желание лучшего соединяет все состояние против общего зла. Страница 446. По верному замечанию Белинского, братья-разбойники носят несколько мелодраматический характер. Но самая мысль сделать героями романтической поэмы простых кресть крестьян, которые, на наскуча барскую сахою, бежали в лес, взяв себе товарищи булатный нож до темную ночь в высшей степени знаменательно. В непосредственной связи с расширением социальной сферы художественного изображения находится и выход Пушкина за рамки поэтического языка школы батюшка Жуковского. Здесь снова проступает принципиальное отличие Пушкина от его непосредственных литературных предшественников – учителей. Если Карамзин находил грубым слово «парень», Если Батюшков, плененный сладостностью итальянской речи, считал, что русский язык вообще глубинек, Пушкин, наоборот, в явной полемике с Карамзиным и его последователями демонстративно заявлял: Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жиманства, французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали. «Проповедую из внутреннего убеждения», – добавлял он, «но по привычке пишу иначе». Полностью следует этой привычке Пушкин в своих первых южных поэмах. И только в «Братьях разбойника» с внедрением в их язык Грубой народной лексики, отражавшей вполне реальную грубую русскую действительность, и эта инерция резко нарушается. Посылая бестуживу для его альмонаха уцелевший отрывок своей разбойничей поэмы, Пушкин весьма выразительно замечал: Есть ли отечественные звуки, харчевни, кнут, острог? «Не испугает нежных ушей читательниц полярной звезды, то напечатай его». Это письмо 23-го года. Подобных отечественных звуков в «Братьях-разбойниках» не так уж много, но они накладывают отпечаток на стиль поэмы, потому их принципиально новаторское значение очень велико. С братьев-разбойников начинается интенсивный процесс выработки Пушкиным своего политического языка, использующего все богатство языка отечественного и вместе с тем устанавливающего его общенациональную норму. Именно потому Пушкин и замечал, о братьях разбойников как слог я ничего лучшего не написал. Страница 447. Братья-разбойники. Первый еще романтический опыт постановки и разработки Пушкиным темы народного крестьянского протеста которая займет такое значительное место в дальнейшем его творчестве. Но, как видим, уже в это первое прикосновение к народной русской теме дало существенные результаты. Вот что по этому поводу пишет Белинский Цитата длинная. «До Пушкина были поэты, но не было ни одного поэта-художника». Пушкин был первым. Самые первые юношеские произведения «Руслан Людмила», «Братья-разбойники», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» отметили своим появлением новую эпоху в истории русской поэзии. Не только образованные, но даже просто грамотные люди увидели в них совершенно новую поэзию. Эти поэмы переписывались взрослыми и учениками на школьных скамейках, украдкою от учителя, сидельцами за прилавками магазинов и лавок. Поняли, что различие стихов от прозы заключается не в рифме и размере только, но и стихи могут поэтическими быть и прозаически, вот это значило уразуметь поэзию не как что-то внешнее, но в ее внутренней сущности. Годы Южной ссылки на Кавказе в Крыму – 1820-23 год, в Одессе – 1823-24 год, сыграли важную роль в идейно-творческом развитии Пушкина. Перед поэтом начинает все настойчивее вставать в качестве основных актуальных вопросов, связанных с духом века и настоятельно требующих своего разрешения, с одной стороны, проблема отношений между народом и представителями передового дворянства с другой – «Проблема народных движений, роли народа в истории». Именно на основе этой проблематики возникают значительнейшие произведения творчества Пушкина двадцатых х годов. Последняя его романтическая поэма «Цыганы», начатая в январе 24 -го года на юге в Одессе, и оконченное в Михайловском в конце того же года, и его величайшее реалистическое создание – роман в стихах Евгения Онегин и историческая трагедия Борис Гатунов. «Цыганы» – сюжет и главное лицо поэмы «Цыганы», как бы новая вариация кавказского пленника, Подобно пленнику Олека В поисках свободы Бросает свою отчизну Цивилизованную жизнь И уходит в степи Молдавии Присоединяется к очующим цыганам там Способ обрисовки характеров героев Выдержан в духе поэтики Романтического стихотворения Как и жизнь – пленника жизни Олега, до появления его в поэме рисуется в самых общих, нарочито отвлеченных, загадочно неясных чертах. Покров многозначительной недосказанности, тайной набрасывается в конце поэмы и на дальнейшую судьбу Олега. Он приходит из степной мглы В течение действия поэмы находится в полосе света и снова теряется в небедомой таинственной мгле. Настала ночь, в телеге темной огня никто не разложил, никто под крышу подъемной до утра сном не опочил. Но Психологический облик Олега развит в поэме значительно больше, гораздо последовательнее. О свободолюбии пленника упоминалось самым общим и неопределенным образом. Неясно, из чего проистекли его жадные поиски свободы, равно как и то, какой тюрьме протеоста. «Поставлялась свобода, которую он порывался». В По патетических репликах Олека «Земкири» об этом говорится прямо уже. Тому, что в поэме именуется «оковами просвещения», цивилизованной арабской жизни, неволи душных городов, людям, как стадо скученным за оградой, Лишенным очарования природы, стыдящимся своих естественных чувств, торгующим своей свободой, противопоставляется вольная жизнь дикого кочевого племени. О речи Олега проникнуты почти родищенским пафосом негодования против господствующих классов. Идолов власти и силы Равно, как и против тех Кто раболетно присмыкается перед ними Просит денег до цепей Мотив концовки стихов о сеятеле. Это страница 448 Можно думать, что именно в силу этой настроенности Олега и оказывается изгнанником перелётным его преследует закон. Гораздо рящий и рельефнее дан цыганах и второй член антитезы – то вольное существование, в условия которого Олега попадает. Свободная оседлой, устоявшейся жизни, отсковывающей собственности, земли, дома, от связанных со всем этим законов Вольная, как ветер тех стеклей, по которым они кочуют, цыгане являют собой как бы предельное выражение искомой героем романтической вольности, вместе с тем наиболее близкой к жизни кочевых народов. Но самое важное, существенное, что отличает цыган от кавказского пленника, заключается в совершенно иных отношениях, в которые становится просвещенность цивилизованный герой и дикая, первобытная племя. Поиски свободы героям кавказского пленника были столь же неопределенными, как и их мотивировка. В чем же он искал свободу? Где рассчитывал ее найти? Во всяком случае, в круг вольного черкесского племени он попадает совершенно случайно и к тому же оказывается рабом, закованным в цепи среди вольных и хищных черкесов. В цыганах этот внешний конфликт переносится как бы внутрь. В связи с этим основная коллизия углубляется, приобретает гораздо большую напряженность, остроту и подлинную драматичность. В цыганский табор Олега приходит добровольно. В дальнейшем никто не мешает его свободе, которой он невозбранно и пользуется. Обретенная свобода приходится ему самому вполне по душе, но Олега внутренне недостоин этой свободы. В блестящем анализе цыган, в котором впервые была глубоко раскрыта идея этого произведения, Белинский, однако, указывает, что Пушкин сделал не то, что хотел, думая из этой поэмы создать апокиозу Оляка, вместо этого сделал страшную сатиру на него и на подобных ему людей. Изрок над ним суд неумолимо трагический, вместе с тем горько иронический. Седьмой том, триста восемьдесят страница произведений Белинского. На самом деле в поэме, к созданию, которой Пушкин приступил уже после написания двух первых глав Евгения Онегина, нет ни апофеозы и ни сатиры. 449 страница. В образе Онегина герой века раскрывается без всякой романтизации средствами и приемами критического реализма, первый образец которого и дается Пушкинам в его романе в стихах. В «Цыганах» этот образ по-прежнему романтизирован, но вместе с тем и это делает пушкинскую поэму замечательным образцом своего рода критического романтизма. Поэт средствами и приемами романтического искусства снимает с героя, возвеличивающий орел, показывает не только сильные, но и слабые его стороны. Олега – незаурядный, резко выделяющийся из окружающей среды человек, обладающий многими, несомненно, положительными качествами, острокритическим умом, способностью глубоким чувствам, сильной волей смелостью, решительностью, Олега стоит на высотах современной ему образованности. И в то же время он глубоко неудовлетворён окружающим, исполнен передовых стремлений своего времени, искренно и страстно ненавидит рабский торгажеский строй современного ему общества. Бунт его против общества – это бунт во имя вольности против рабства, во имя естественности природы, против общественных отношений, основанных на деньгах и цепях, исковывающих порабощающих мысль и чувства человека. Олега здесь с лучшими людьми своего времени. Не случайно, как вся поэма, так и образ самого Олега породили такой живой сочувственный отклик у Рылеева и других декабристов. Но вместе с тем уже в конце третьего отрывка намечается – Трагическая антиномия в характере Олег, который и ляжет в основу всей поэмы. Рвущийся из оков просвещения Из неволи городов Пламенный решительный вольнолюбец, Не признающий власти судьбы, Идущий ей наперекор Аяка оказывается игралищем страстей, их послушным рабом и мучеником. Но, Боже, как играли страсти его послушной душой! Пока мы еще не знаем, что это за страсть. Однако по ходу поэмы раскрывается глубоко эгоистическая, злая природа этих страстей, порождённая тем самым собственническим строем, на который он так яростно получался. Со всей наглядностью это проявляется на отношениях Олега к земфири, Зенкира предельное выражение степной цыганской свободы. Эту свободу она вносит и в свое чувство мгновенно, своенрамно увлеклась она Олега, с которым сошла без всяких обрядов, без обязательств. Два года была она ему подругой, затем его любовь ей. Прискучила. Его любовь постыла мне, мне скучно, сердце воли просит. Когда сердце самого Олега просило воли, он безоглядно бросил все и начал совершенно новую жизнь. Превращать себя, убежденного и горячего проповедника свободы, в тюремщика другого сердца которая, в свою очередь, просит воли, казалось бы, никак ему не пристала. Но тут-то и пробуждаются злые страсти в душе Олега, все те инстинкты, которые скормлены его прошлым, его классом, его общественной средой. Требующий для себя безграничной свободы Олега не в какой мере не склонен уважать свободу других. Вольнолюбец становится насильником. Проповедник вольности оказывается беспредельным эгоистом, злым ревнивцем, собственником, раблобладельцем души душе, рассматривающим как неотъемлемо принадлежащую ему, неотчуждаемую вещь жизнь и судьбу другого человека, женщины, свободно предававшейся ему, пока она его любила. Так вскрываются в поэме злобные античеловечные страсти, сокровенная суть изнанка души и характера героя, совершающего под влиянием их страшное преступление, двойное убийство. Здесь-то и лежит резкая грань, отделяющая Олега от героев подлинных, от родищего от декабристов. Они добиваются воли для других, для народа, «Олега жаждет воли лишь для себя». Это 450-я страница. Причём к такому пониманию и раскрытию характера героя поэмы поэт приходит отнюдь не в порядке бессознательного, непосредственно творческого элемента. Думал сказать не то, что сказал в самом деле – как считает это Белинский. Еще до начала работы над цыганами Пушкин ясно понял, отчетливо сформулировал подлинную сущность романтического героя-индивидалиста. Мы знаем, что уже в стихотворении 21 года, посвященном характернейшему буржуазно-европейскому герою времени Наполеону, Пушкин писал о нем как о великом чистолюбце, эгоисте, как о человеке, проникнутом стремлением к самовластью, беспредельной жаждой личного, возвеличивания. Во второй главе Евгения Онегина, законченной за месяц до начала цыган, Пушкин прямо устанавливает связь между героем века и бесчисленными маленькими Наполеонами, возникавшими в таком изобилии в отбору и в жизни, и в литературе. Все предрассудки истребя мы почитаем всех нулями, а единицами себя». Мы все глядем, Наполеоны, Двуногих тварей миллионы, Для нас орудие одно. Страница 451. Наконец, в начале. Третьей главы того же Онегина, писавшейся одновременно с первыми отрывками «Цыган», Пушкин дал сжатую формулу основной черты гордого превыше всего ставящего свою личность героя, воспетывал Байроном и повторяющегося снова и снова его многочисленными подражателями почти во всех европейских литературах. Лорд Байрон прихоть удачный облег в романтизм и безнадежный эгоизм. Безнадежный эгоизм – основа характера и Олега, который, несмотря на свои пламенные тирады, по существу добивается воли лишь для самого себя. Оставь нас, гордый человек! Этот суровый финальный приговор старика-цыгана относится не к одному лишь Олег. Уже в первой главе Евгения Онегина Пушкин назвал Байрона поэтом гордости. Гордый человек – это не только Олега, это байронический герой вообще. Это тот представитель молодежи XIX века, тот современный человек, детище современного общества, с его безнравственной душой, себелюбивой сухой, мечтанию преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом, развернутой характеристику которого Пушкин даст позже в седьмой главе того же своего романа. И, как об этом свидетельствует, предварительно составленный Пушкиным по его обыкновению план цыган во всем основном, соответствующий их окончательному виду, поэт с самого начала хотел сказать об Олега именно то, что он о нем сказал. Вторым и не меньшим, чем обрисовка в раскрытии образа современного человека, замечательным достижением Пушкина является изображением народной среды – цыган. В своей новой поэме Пушкин, правда, умалчивает о такой черте быта молдаванских цыган, как их крепостная зависимость – Явно идеализирован образ старого цыгана. Тем не менее, поэт имел право сказать о своей, своей, о своей повести, что жизнь цыган описана в ней довольно верно. Причем в этом отношении цыганы также шаг вперед от кавказского пленника где черкесская вольница была показана только с ее поэтической, красивой стороны. Красота коней, красота одежды правной и простой. Например, в описании цыганского кочевья, тоже непосредственно связанных с личными молдавскими впечатлениями Пушкина, Есть свидетельство, что он сам несколько дней кочевал с цыганским табором. Герой прямо назван его именем. При всей их романтической живописности встречаются такие прозаические детали, как пестрые лохмотья одежд, изодранные шатры, убогий ковер, скрып, телек. Страница 452. В поэме о цыганах, которая в значительной степени вырастает на материале народно-песенного творчества, Пушкин гораздо глубже проникает в существо изображаемого им национального характера. И в предшествующую поэму Пушкин вводил в качестве непременного атрибута национальной песни Но черкесская песня пленника, построенная в типично романской форме, едва ли имеет какой-либо фольклорный источник. Некоторым шагом вперед является татарская песня в честь Зарема, которую поют в бахчисарайском фонтане молодые невольницы Гирея. Но, как и первая Она порождена только обязательным для романтиков стремлением к местному колориту. Мало связано с содержанием поэма. Иную функцию несет песня «Земкиры», в основе которой, как установлено, лежит народная цыганская хора. Это значит «плесовая хороводная песня» на молдавском языке. Песня Земфиры органически включена в поэму. Ее не только поет сама героиня Земфира, но она имеет непосредственное отношение ко всему содержанию цыган. Замечательно, что Пушкин, как величайший мастер-художник, и помещает ее в самый центр произведения. Но фольклорная в «Цыганах» Не ограничивается только песня Зенкира. На национально-фольклорной основе вырастает и эпическая мудрость речей старика-цыгана. Пушкину была известна еще одна молдавская песня, отрывок из которой он даже хотел было предпослать цыганам в качестве эпиграфа, и который в его изложении гласит «Мы люди смирные, девы наши любят волю, что тебе делать у нас?» И всего этого следует, что характеры всех трех цыганских персонажей пушкинской поэмы строятся развертываются поэтом на образах, мотивах народно-песенного творчества. Поэма о цыганах вырастает как бы на народно-песенной основе.